Глава 9. Кажется, мне в очередной раз повезло. Консилиум заключил, что я ментально здорова, и уважаемые метры даже благодушно разрешили начать выходить из комнаты и даже получать приятные впечатления. Правда, в каком именно месте их искать, не уточнили. Видимо, рассчитывали, что с этой нетривиальной задачей я справлюсь с собственными силами. Не обошлось, конечно, и без парочки «но». Куда уж без этого? Однако следует признать, условия мне поставили вполне разумные, а главное выполнимые. Каждый день мне следовало проходить осмотру целителя. А еще местные скулапы настойчиво рекомендовали избегать любых раздражителей читай герцога. Изъяснялись они тут все Вити и вата, часто скрывая основной смысл за вежливыми формулировками, поэтому привыкать к такой манере общения мне пришлось долго как и вычленять суть из всего их обильного словоблудия. Не мир, а дипломатический корпус, честное слово. «Сани!» — бодро гаркнула я, получив благословение на прогулке. Причем подбодрить таким образом старалась скорее себя, нежели нерасторопную горничную. Очень уж непривычно оказалось спустя столько времени вернуть свободу передвижений. И речь сейчас не только о тех днях, что я провела здесь, в чужом мне мире, но и о лечении у себя дома. Свобода страшила, как огромный неизведанный мир, маленькая насекомая, казалась необъятной и оттого пугающей. И я бы вновь усомнилась в своей нормальности, если бы не единодушное заключение пятерки целителей, до да истинной душевно больной, мне как до луны. А как только горничная явилась перед моей очи, я нервно хохотнула. «Леди изволит гулять!» «И правда, леди, засиделись вы!» — одобрила Саня словно была моей мамашей. «Свежий воздух вам на пользу пойдет, глядишь, и лицо порозовеет, а то после этой вашей странной хвори смотреть на вас страшно!» По-простому откровенно заявила она. «Не заботьтесь о чужой душевной организации». «А ведь вам еще с молодым герцогом отношения налаживать!» На последних словах служанки я непроизвольно поморщилась. «Вот умом понимаю, что он не мой Андрей, и отношение к нему никакого не имеет, а близко подходить к блондину все равно не могу. Слишком уж похож, слишком уж неуправляемую бурю эмоций вызывает внутри. Лучше я как-нибудь тихо, и незаметно тут перекантуюсь, найду способ вернуться обратно на землю и исчезну по-английски, очень в стиле моих покоев, кстати. Да герцог только рад будет избавиться от той, которая уже дважды попыталась убить. Так что я ему, считая, одолжение делаю. Подарок к Новому году, хоть тот еще и не скоро. Вряд ли их светлость имеет на меня какие-нибудь далеко идущие планы, иначе я бы уже наверняка была осведомлена о них. Сани повела меня в парк. Он был разбит позади поместья. Красивый, как полагается, поражающим масштабом и ухоженный. С искусственным прудом посередине он производил приятное впечатление. Я с удовольствием бродила по насыпным дорожкам, пока еще утреннее солнце не заставило прятаться в тени. Тело радовалось простым, но таким полезным движением, а мозг разнообразию видов. Почти все кусты и деревья были мне незнакомыми, но до боли напоминали наши. Те же коричневые стволы, те же мясистые зеленые листья, те же яркие пятна цветов. Я ловила минуты свободы, и в тот момент она казалась мне безграничной. Раскинь руки и полетишь. Я вдыхала чистый воздух, и он пьянил не хуже самбуки, слушала трели птиц, И были они самой изысканной музыкой. Спугнул мое одухотворенное состояние, спустив на землю грешную, герцог Ломанский, что неспешно двигался мне навстречу. Уверенная гибкая походка, королевская осанка, отлично пошитый и подогнанный костюм — все это стало уже визитной карточкой моего первого знакомого аристократа. Позади него следовали два охранника в неприметной одежде и с непроницаемыми лицами. Все как у нас. Его светлость шагала не в пример изящнее моего мужа, будто сам воздух был его стихией, разворот плеч герцога был шире, выправка строже, и в целом аристократ выглядел улучшенный, отполированный до блеска копии Андрея. Таким муж мог стать, если бы приложил усилия. Таким муж мог стать, если бы приложил усилия. Таким я всегда мечтала его видеть. Но он продолжал кривляться на камеру. Упиваясь своей популярностью и не понимая, что есть ступени гораздо выше, просто нужно немного поработать над собой, приложить чуть больше желания и усилий, чтобы до них дойти. Общаться с его светлостью я была не готова. Не хотелось опять слетать с катушек. Я уже всерьез начала опасаться за свое душевное здоровье. Поэтому шустро шагнула в бок и опытным зайцем продралась сквозь кусты. Раздался возмущенный вопль Сани, вынужденный последовать за мной. А вот герцог оказался истинным джентльменом, и маневр мой предпочел невозмутимо не заметить. Что ж, дополнительный плюсик ему в характеристику. Дай бог ему хорошую девушку в жены. «Вы избегаете его светлость, леди?» – уточнила Саня так ошарашенно, будто не до конца верила своим же глазам. В ее понимании герцог являлся пределом мечтаний любой здравомыслящей леди, и бегать от такого подарка судьбы могла лишь малохольная. то есть я. «А что, сильно заметно, да?» Стряхивая сухие веточки с рукава, поинтересовалась я. «Но почему? Вам же нужно стараться с ним сблизиться, понравиться ему. От расположения к вам его светлости зависит вся ваша жизнь в конце концов». Бедняжка никак не могла взять в толк мое странное поведение, а я, в свою очередь, не могла и сообщить правду. Вот и оставалось нам искать понимание в отговорках. «Боюсь опять сорваться и напасть на него». «Лучше сперва окончательно убедиться, что я в порядке». Ловко нашлась я и сделала вид, что посвящаю горничную в страшную тайну. «Да», – после некоторого размышления согласилась горничная. «И правда, вам лучше повременить с сообщением». Мы гуляли еще с полчаса, а потом наступило время обеда. Принимала я пищу все так же у себя, но теперь для меня открылись двери и в другие комнаты, составлявшие мои покои. Оказывается, помимо спальни у меня в распоряжении были малая гостиная, большая гостиная, кабинет и даже будуар с гардеробной. Вся эта роскошь полагалась второй половине герцога и примыкала вплотную к его покоям. Но к моему облегчению дверь, ведущая из моей спальни в его, была надежно заперта на замок. На всякий случай я пододвинула к ней еще и комод, радостно заявив, что этому месту не повредит небольшая перестановка. Пришлось для вида двигать еще и столик, что прекрасно стоял возле окна, и уверять, что в этом затемненном углу ему самое место. Ну а что? Я хозяйка, я так вижу. Обед ожидаемо не порадовал. Ведь жапы копошащихся в единосекомых насекомых уже не вызывал рвотных порывов, как раньше, но и аппетита особо не добавлял. Пришлось уныло грызть краюху хлеба, оказавшуюся чуть черствой. Но хоть не плесневелая, с них бы сталось. Однако первоначальная прелесть местной выпечки уже прошла. Приелась, можно сказать. Санни! Я задумчиво откинулась на спинку стула, после того, как смогла запихнуть в себя аж половину краюхи. Желудок мой еще не вполне привык к получению твердой пищи. Да и не привыкнет, судя по всему, в ближайшее время, если я всерьез не возьмусь за свой рацион. Но прежде всего были проблемы стратегического характера. «А подскажи-ка ты мне!» «Как пройти в библиотеку?» «Я провожу вас, Леди!» Хранилище знаний находилось на первом этаже огромного поместья, что вызывало у меня прочную ассоциация со старинными английскими замками. Серый камень, наружные стены, увитые плющом, чопорный дворецкий и заваленные, иначе не скажешь, предметами искусства роскошные подстать положению владельцев интерьера. Нам с Саней пришлось миновать разделяющую надвое лестницу, Залы, предназначенные, скорее всего, для торжеств и приемов. Парадную столовую, которую я идентифицировала по длиннющему деревянному столу, и картинную галерею. Вот скажите, на кой одному семейству столько места? Я решительно не понимала, хотя и знала все эти принципы не понаслышке. У отца тоже было немереное количество недвижимости, которой никто в основном не пользовался, а еще антиквариат, автомобили, яхта и даже пара вертолетов. Теперь это все попало в грязные лапы моего хитро выдуманного муженька. Но не будем о грустном. Я обязательно вернусь и столкну его с пьедестала прямиком в грязь, из которой этот червь и выполз. Ну а пока следовало заняться насущными проблемами. Саня довела меня до библиотеки, сама же в огромное помещение не вошла. Внутри меня встретил приглушенный свет, Особый запах, свойственный большому скоплению старых книг, и незнакомый старик. «Чего изволите, леди?» Он оторвался от толстенного тома, что лежал раскрытым поверх стола, поднялся на ноги и подслеповато прищурился. Его голос звучал холодно, но презрения или недовольства в нем не было. Скорее, настороженность и отстраненность. «Почитать пришла», — я мило улыбнулась стараясь хоть с кем-то наладить мосты. Устала постоянно сидеть в комнате, а книги — вполне доступное развлечение. Не смею препятствовать. Он сделал короткий поклон и собрался оставить меня одну, но в последний момент остановился. Если нужна какая-то помощь, обращайтесь. Меня Зельдин зовут. К вашим услугам, леди. Благодарю. Я еще раз растянула губы в улыбке, Но потом у старика становилось понятно, что общение со мной он предпочел бы избежать. Книг было много. Забитые ими стеллажи устремлялись вверх до самого потолка, вдаль до конца помещения и в стороны противоположных стен от центрального прохода. Оставшись одна, я поначалу растерялась, потому как совершенно не понимала, с чего следует начать. Не буду же я проверять каждую книгу на наличие полезной для моего случая информации. Так и до старости провозиться можно учитывая количество томиков на один кубический метр пространства. И буду я, подобно старику Зельдину, сторожить молчаливые книги и предлагать свою помощь молодому, любопытному поколению.